Глава 26. Делайте, как я говорю, и делайте, как я делаю. У вас кашель? Идите домой и съешьте пачку слабительного. На следующий день вы будете бояться кашлянуть. Перл Уильямс. Эта книга расстроит многих врачей. Возможно, она даже расстроит вашего врача. Если она расстроит вашего врача, это значит, что вам либо стоит поработать над вашими взаимоотношениями, либо искать нового врача. Все мы слышали тот илиной вариант истории о проповеднике, который говорил своим прихожанам: "Следуйте по праведному пути, иначе их ждёт адское пламя и вечное проклятие". А потом, когда кто-то видел, как он пьёт, курит и встречается с непотребными женщинами, он хмурился и отвечал: "Делайте не то, что я делаю, а то, что я говорю". Многие врачи живут и ведут себя в точности как этот проповедник, и это очень разочаровывает. Некоторые врачи курят, говоря вам, чтобы вы не курили. Другие страдают ожирением и искренне считают, что имеют право советовать вам, как сбросить вес. Многие врачи не здоровы и несчастны, но даже не задумываясь, рассказывают вам, как быть здоровыми и счастливыми. Если врач не следит даже за своим здоровьем, хотя якобы обладает для этого всеми необходимыми познаниями, почему вы вообще должны его слушать? Это один из самых неловких вопросов в современной медицине. Как можно доверять доктору, который делает всё то, что говорит не делать вам? Может быть, медицинским комиссиям штатов стоит больше внимания уделять такому поведению, а не другому, которому они уделяют слишком уж много внимания в последнее время. Как я уже рассказывал ранее, однажды в 2008 году я понял, что я толстый, несчастный и нездоровый врач, который 5 дней в неделю учит пациентов, как избавиться от лишнего веса и быть здоровыми. Это неприятное состояние овладевало мной незаметно. Я был слишком занят семьёй, работой и общественными отношениями и мало задумывался о своём здоровье и о том впечатлении, которое произвожу на пациентов. Я стал бывшим спортсменом, который настолько расстал с тела, что не мог отдышаться просто завязывая шнурки. Очевидно, с этим надо было что-то делать. Я всегда был спортивным, так что решил бегать на беговой дорожке, чтобы привести себя в форму. Я продолжил есть так же, как ел всегда, то есть ужасно, но думал, что смогу сжечь лишние калории с помощью физических упражнений. Я планировал сжигать больше калорий, чем съедал. Конечно же, в медицинской школе мне рассказывали, что такой дефицит калорий гарантирует потерю веса. Я начал новый режим и с упражнениями всё было очень даже хорошо, только вот через месяц я набрал ещё полкило, а не сбросил. Это стало последней каплей. Несмотря на то, что никого из других врачей в округе это не интересовало, я всегда подозревал, что правильное питание намного важнее, чем учили нас в медицинском институте. Я начал верить, что мои проблемы с весом могут быть как-то связаны с этим недостатком знаний. Так что, как и полагается прилежному ученику, я засел за книги. Я прочитал пару популярных книг о маложирных диетах, но они меня не впечатлили. Потом я прочитал о диете южного пляжа и диете Аткинса. Они обе показались мне куда логичнее, чем книги о маложирных диетах. Я продолжил поиски и в конце концов нашёл ещё две книги: The Primal Blueprint и The Paleo Diet. Эти книги были посвящены и диете, и образу жизни, и они показались мне невероятно логичными. Я прочитал ещё пару книг о палеодиете, затем много часов провёл за изучением медицинских статей на PubMed, после чего прочитал ещё несколько книг, авторы которых, как мне казалось, были на верном пути. Ключевые концепции, которые я из них вынес, не были новыми. Собственно, они старые, как само человечество. Эти идеи оказались настолько старыми и забытыми, что нам пришлось заново их открывать, и многим они показались новыми или даже просто новомодными. Я могу примерно описать эти концепции следующим образом. Мы, люди, живём на этой планете уже очень долго. В течение 99,99% ,99 этого времени мы никогда не ели злаков, сахара или молока. Никогда не пили фруктовых соков или высококалорийных жидкостей. Мы жили в основном на жирном мясе и зелёных растениях. Если было доступно и то, и другое, мы предпочитали жирное мясо. Чтобы обеспечить здоровье ум и тела, каких мы хотим, нужно с почтением относиться к рациону и образу жизни наших предков и понимать, что наша ДНК не успевает за крахмалами, сахарами и злаками, которые мы поедаем в современной жизни. Ваша ДНК реагирует на необязательные сахара и крахмалы, помещая их туда, где они вам вовсе не нужны: в жировую ткань на животе, ягодицах и бёдрах. А ещё организм помещает жировую ткань в печени, что может привести к ненормальной работе печени и тяжёлой печёночной болезни. Чтобы обеспечить себе желаемое здоровье тела и ума, вы должны с почтением относиться к некоторым вещам. В следующих разделах я расскажу о некоторых из этих вещей. Почитайте свою ДНК. ДНК в ваших клетках это конечный продукт размножения более 70.000 пар ваших предков в течение сотен тысяч лет. трудно считать себя неудачником, если учитывать этот простой факт. ДНК, которую вы получили от успешных предков, знает, как за собой ухаживать. Ей нравятся определённые вещи, она нуждается в определённых вещах и вообще не представляет, что делать с другими вещами в вашем рационе. Ваша ДНК очень хорошо умеет работать вместе с кишечными бактериями. Если вы убьёте или заставите мутировать ваши бактерии, используя антибиотики, когда это не обязательно, это может привести к катастрофическим последствиям для здоровья и веса. Ваша ДНК нуждается в определённых питательных веществах, чтобы восстанавливать клетки и ткани вашего организма, иначе она не сможет оптимизировать ваш организм и здоровье. Подумайте о том, что ели ваши предки. Вот чего хочет ваша ДНК, вот что она умеет использовать. Лишь в последние несколько сотен лет ваша ДНК активно контактировала со злаками, сахарами и молоком других биологических видов. Большинство людей по всему миру не могут пить молоко, не страдая от серьёзного расстройства желудка. Их ДНК не кодирует фермент, который расщепляет лактозу в молоке. Те же из нас, которые могут спокойно пить молоко, страдают от него медленнее и незаметнее. Кормите вашу ДНК тем, что она ела дольше всего, и она вознаградит вас отличным физическим и умственным здоровьем. Ваша ДНК и те её части, которые могут включаться или выключаться, решают, будете вы здоровы или нет. Почитайте свою диету. Ваш рацион питания это точка контакта с окружающей средой, которую вы можете контролировать в наибольшей степени. Вы можете органически выращивать каждый кусочек пищи, который кладёте в рот, если у вас есть время и желание этим заниматься. Поскольку большинство из нас занимаются другими вещами, органическое земледелие обычно не вариант. Так что вы должны стараться получить лучший результат с той едой, которую покупаете, и не забывать, что вы в буквальном смысле сделаны из того, что едите. То, что вы едите и пьёте, становится вами. И здесь отлично применима старая компьютерная идиома Мусор на входе, мусор на выходе. Не каждый кусочек еды, который вы съедаете, будет чистым и органическим. Однако, если вы сделали максимум возможного, чтобы наполнить живот натуральной цельной пищей, то это принесёт пользу и вашему здоровью, и жизни. Почитайте окружающую среду. Среда, в которой вы живёте, наполнена вещами, которые вы в неё впускаете, и бедна теми вещами, которые вы не впускаете. Соответственно, если вы наполните свою окружающую среду табачным дымом, плохой едой и стрессом, не удивляйтесь, если жизнь ваша выйдет короткой и печальной. Избегание токсинов, например, табачного дыма, небезопасной воды и еды – это очень простая вещь, которую можно сделать, чтобы защитить окружающую среду. Вы обязательно должны избегать бисфенола А, содержащегося в некоторых упаковках еды и напитков. Вы должны избегать бисфенола А, содержащегося в некоторых упаковках еды и напитков. Когда вы разогреваете еду или напиток в упаковке, содержащей бисфенол А, он проникает в саму еду и напитки и может вызвать проблемы с вашими железами и гормонами. Это лишь одна из множества вещей, которые наносят вред окружающей вас среде, и о которых вы, возможно, вообще не слышали или не задумывались. Конечно, вы не можете контролировать абсолютно все вещества в своей окружающей среде, потому что их слишком много. Но когда вы приложите усилия, чтобы с почётом относиться к окружающей среде, наградой вам станет улучшившееся умственное и физическое здоровье. Почитайте физическую активность. Ежедневные физические нагрузки не очень хороший способ сбросить вес, но они полезны для тела и разума во многих других отношениях. Исследования показали, что активность полезна для вас и в физическом, и в умственном плане. Когда вы отправляетесь в торговый центр, не котетесь 5 минут по стоянке, ища место поближе. Просто поставьте машину где получится и пройдитесь пешком. Чаще всего это поможет вам быстрее приехать и уехать. А ещё вы сэкономите бензин и поможете организму лучше поддерживать форму. Вы можете пользоваться подобными мелкими трюками, чтобы добавить активности и подвижности в вашу жизнь, не тратя слишком много сил и денег. Наши предки проходили по несколько километров в день. Иногда им приходилось быстро бегать или таскать тяжёлый груз. Подражая этому в современной жизни, вы станете ближе к тому образу жизни, к которому сотни лет была привычна ваша ДНК, и она вас за это наградит. Не тратьте время и деньги на фитнес-клубы, если только вы действительно не любите фитнес и вам там по-настоящему не нравится. Почитайте свои анализы. По достижении определённого возраста найдите хорошего знающего врача и несколько раз в год сдавайте важные анализы. В вашем организме есть системы и органы, проблемы в которых начинаются незаметно и постепенно усугубляются, не вызывая заметных симптомов. Лишь периодические анализы помогут вам и вашему врачу найти эти проблемы и исправить их до того, как ущерб станет непоправимым. Многие профилактические анализы, рекомендуемые властями, не имеют никакой особенной ценности. Именно поэтому вам нужен врач, которому вы доверяете, и который проведёт вас через лабиринт многочисленных доступных вариантов. Почитайте необходимость скрининга. Раннее обнаружение таких болезней, как рак, значительно повышает вероятность того, что ваш врач сможет вылечить их. Регулярные консультации с доктором, которому вы доверяете, помогут вам сделать важные скрининговые тесты, которые показывают ранние признаки рака и других заболеваний. Несомненно, некоторые скрининговые тесты используют слишком часто или неправильно, но если ваш врач компетентен и пользуется скринингами в нужных целях, то продолжительность вашей здоровой жизни может значительно удлиниться. Почитайте теломеры. Теломеры это маленькие участки ДНК на концах хромосом, и они, похоже, защищают ДНК от повреждений и не дают стареть быстрее необходимого. Исследования показывают, что избегание табачного дыма, переработанной пищи, токсичных химикатов и вредного стресса помогает предотвратить преждевременное укорачивание теломер, что замедляет старение и делает вас здоровее и энергичнее. Изучение теломер и способов их оптимизации очень интересная ветвь медицинских исследований, и новые разработки в данной области должны принести значительную пользу вам и вашему здоровью. Почитайте митохондрии. Эти маленькие энергостанции внутри клеток вырабатывают энергию, которая необходима клеткам, чтобы работать максимально хорошо. Вы должны правильно кормить ваши митохондрии и защищать их от токсинов. Иначе они станут слабыми и больными, и их численность начнётся сокращаться. Защита митохондрий это ещё одна причина избегать токсинов в том, что вы вдыхаете, съедаете и выпиваете. Митохондрии ваши лучшие друзья, если вы хотите оставаться активными и энергичными в старости. Соответственно, вы должны хорошо с ними обращаться. Изучение способов оптимизации митохондрий ещё одна интересная ветвь медицинских исследований, которая должна принести пользу вашему здоровью. Почитайте стресс, его количество и типы. Мы все переживаем и хороший, и плохой стресс. Хороший стресс полезен для тела и ума. Вы испытываете его, когда ставите перед собой трудности, вроде сложных игр и задач, занимаетесь спортом, учитесь чему-то новому или ездите в новые места. Плохой стресс вреден для здоровья, и вы должны свести его количество к минимуму. Плохой стресс вызывается, например, плохими отношениями, работой, которую вы ненавидите, сидячим образом жизни или негативными мыслями. Хотя эти вещи могут показаться тривиальными, вы обязательно должны относиться к ним внимательно и постоянно делать свою жизнь максимально приятной. Почитайте кишечные бактерии. Вы можете считать своё тело отдельным существом, но на самом деле это не так. Медицинское сообщество всё больше осознаёт, что ваш организм это оркестр, в котором много исполнителей, в том числе не относящихся к человеческому роду. Новые исследования, например, показали, что триллионы бактерий, живущих в вашем кишечнике, жизненно важны для вашего здоровья. Митохондрии, которые я упоминал ранее, почти наверняка раньше были бактериями, с которыми мы так долго жили вместе в гармонии, что в конце концов пригласили их поселиться у нас навсегда. Сосредоточить все ваши усилия и ресурсы на чём-то вроде фитнес-клуба или дорогих пищевых добавок это глупость. Они никогда не обеспечат вам долгосрочных улучшений здоровья, к которым вы стремитесь. Лишь если вы будете с почтением относиться ко всему, что я перечислил, вы сможете добиться умственного и физического здоровья, которого вы хотите и заслуживаете, и поддерживать его. Почитайте сон. Мы спим третью часть нашей жизни. На первый взгляд, это кажется просто пустой тратой времени, но качественный сон непосредственно связан со всеми гранями нашего здоровья, и физического, и умственного. Защищайте место, где вы спите, так же хорошо, как любое сокровище, и не впускайте туда незваных гостей. В вашей спальне должно быть как можно более темно, прохладно и удобно. Пусть после захода солнца в вашей спальне горит только красный свет. Как вариант, носите очки, блокирующие синие лучи. Занимайтесь в спальне только приятными вещами. Никогда не работайте, не спорьте и не обсуждайте там сложные темы. Установите там источник белого или розового шума, чтобы вас не будили внезапные звуки по ночам. Только во время сна мозг активирует глимфатическую систему, которая очищает и восстанавливает ваш мозг. Почитайте ваш сон и защищайте место, где вы спите.